и все же эта книга не биографическая, а вероучительная, как и все остальные Евангелия. Автор упоминает об используемых им источниках, но без достаточной точности. Очевидна, однако, связь с Евангелием от Марка и с утерянным документом, содержащим проповеди Иисуса. По-видимому, Автор Евангелия от Луки основывается и на других сведениях, чем объясняется тот факт, что из синоптических Евангелий в данном благовествовании встречается наибольшее количество своего материала. Евангелие было написано, вероятно, в Антиохии около 80-го года. От Иоанна «Святое благовествование» Первые ссылки на Евангелие от Иоанна появляются во второй половине II века. Особого внимания заслуживает труд Иринея против ересей, написанный в 180-185 годах, где автор сообщает, что последним евангелистом был Иоанн, создавший благовествование в Эфесе. Хотя в самом Евангелии его имени нет. До XVII века мало кто подвергал сомнению авторство Иоанна. Позднее это сочинение одни стали приписывать пресвитеру Иоанну, о котором во втором веке упоминал Папий, другие неизвестному автору. Одни религиоведы считают, что автор Евангелия не мог быть иудеем, поскольку взгляд его на иудаизм и историю иудеев взгляд стороннего наблюдателя. Например, когда он упоминает Пасху иудейскую Глава вторая, стих 13 «Праздник и иудейский». Глава пятая, стих первый. «Первосвященника на тот год». Глава восемнадцатая, стих 13 Его знание географии поверхностны. Некоторые же исследователи полагают, что автор был именно иудеем, который с трудом писал по-гречески. Он знал обычаи иудеев. Например, что нельзя войти в дом язычника, безопасности оскверниться. Глава 19, стих 28. Надо избегать самаритян. Глава 4, стих 9. Что он отлично знал Палестину. Библиисты подбирают отрывки из Евангелия с целью доказать, что автора не интересуют факты, и свой труд он посвятил задачам утверждения христианской веры. Их противники обращают внимание именно на изображение автором мелких и незначительных с точки зрения истории фактов. Дискуссии вокруг Евангелия не закончились, пока нет возможности точно установить авторство, время и место создания Евангелия от Иоанна. Самое раннее время написания Евангелия датируется сотым годом, но не позднее второй половины второго века. В этом случае отдельные фрагменты этого сочинения взяты из какого-то другого общего для Евангелий первого источника. Все исследователи придерживаются одного мнения относительно того, что автор Евангелия от Иоанна в своем сочинении разрабатывает основы христианского вероучения и, кроме того, преследует апологетические цели выступает против тех раннехристианских еретиков, которые видели Мессию в Иоанне Крестителе или считали, что Иисус имел не материальную, а духовную сущность. Автор Евангелия полемизирует с гностиками, одновременно используя понятие их учения, знаменитый пролог Евангелия посвящен воплощению Слова. Образ Иисуса в Евангелиях Предтеча Во всех Евангелиях рассказу о деяниях Иисуса предшествует повествование об Иоанне Крестителе, который являлся как бы предтечей Иисуса. Во время царствования Ирода праведной жизнью жили священник по имени Захария и его жена Елисавета которая была бесплодна. Они уже не ждали ребенка, поскольку оба достигли преклонных лет. Однажды, когда Захария был на службе в храме, по правую сторону жертвенника появился ангел Гавриил и благовестил священнику, что у Елисаветы родится сын, которого назовут Иоанном, и который будет по силе и духу похож на Илию.